Глава 8. Я проснулась от шума города за окном и слепящего солнечного света, рвущегося в комнату из-за шторы. Харта нигде не было, и я позвала его и обошла квартиру. Никого. В душевой на стекле кабинки застыли капли воды, на столе стояла выпитая чашка кофе а крючок, на котором вчера висел плащ Гэбриэла, пустовал. На столе я нашла записку от него. «Доброе утро. Уехал по делам. Вернусь вечером. Дом в вашем распоряжении. Ключи от дома на барной стойке, но я очень прошу вас не выходить на улицу. Оставляю только на случай пожара или землетрясения. Хэ». Дальше был написан его номер телефона и нарисован пожар. Домик с торчащими из окошка языками пламени, которые были больше похожи на растущую из окна траву и орущим человечком с ртом-бубликом, застрявшим в этой траве. Я улыбнулась. Жаль, что я не встала до того, как он уехал. Наверное, это было бы здорово позавтракать вместе, обсудить ещё что-нибудь э-такое вроде недостатков религии или проблем с семьёй, смеяться за чашкой кофе, съесть вместе омлет, может даже увидеть у краткой, как он выходит из душа, капли на торсе, мокрые волосы, полотенце вокруг бёдер. Хотя нет. Вряд ли он вышел бы полуголым. Скорее всего, надел бы тот стильный чёрный халат от Армани которую я заметила в ванной. Господи, даже не знаю, что выглядело бы сексуальней: он с полотенцем вокруг бёдер или в халате, под которым ничего нет. Я вздохнула и сделала себе кофе. Возможно, он просто не хотел, чтобы я липла к нему как на конуне, именно поэтому ушёл рано. Не знаю, что на меня вчера нашло. Он, конечно, очень привлекательный и не раз спасал меня. Помогал прийти в себя, когда я напилась в доме родителей, накормил, когда узнал, что у меня нет денег, ограбил со мной квартиру. До сих пор смеюсь, когда вспоминаю. И дал крышу над головой. И у него отпадное чувство юмора, и улыбка, и мне кажется, что с ним я как за каменной стеной. Но разве этого достаточно, чтобы потерять голову? Да, сказал мне мой внутренний психолог, нацепив очки и тыча в меня карандашиком. Этого вполне достаточно, чтобы потерять голову вместе с мозгами. Я поговорила с ним со своим внутренним психологом и в итоге согласилась. День прошёл быстро. Я распаковала свои вещи, Запостила в интернет пару объявлений о частных уроках музыки, приготовила на обед суп, позанималась йогой и снова разогнала у пианино его эфемерную магическую кровь. Воспоминания о том, как Харт вчера смотрел на меня, пока я играла, не давали покоя. Меня возбуждала мысль о том, что он наблюдает за мной, что его глаза следят за движением моих рук. Что он видит мою спину и задницу, так и быть, и то, как я покачиваюсь в такт музыке, одурманенная ею. Мне снова хотелось пить с ним вино и чтобы он снова сказал, что я нравлюсь ему. Вот чем была занята моя голова весь день. И эти мысли затмили всё остальное. Ссору с отцом, неопределённость И даже печальную весть об исчезновении Дженнифер. Всё отступило перед маленьким тёплым чувством в груди, которое возникало каждый раз, когда я думала о Габриэле. Ближе к вечеру я приготовила ужин, накрыла на стол, зажгла свечи, уложила волосы и надела своё самое красивое платье. Я соскучилась по Харту. Не могла дождаться Вчерашний вечер был необыкновенным, и мне хотелось повторить его. Горячая еда, вино, забавные разговоры наедине. Раньше в моей жизни не было ничего подобного, и теперь я хотела ещё и ещё, как голодающий, которого наконец-то пустили на банкет. Но харта всё не было и не было. Ближе к 11 я не выдержала и позвонила ему. Он долго не брал трубку, а когда ответил, то его голос звучал удивлённо. Что-то случилось? спросил он. Нет, всё в порядке. Просто мне интересно, будете ли вы сегодня дома или я могу лечь, не дожидаясь вас. Внезапно я начала спотыкаться на словах. Ложитесь, Кристи. Увидимся утром. То есть, вас не будет совсем? Звучало это, конечно, нелепо, когда прос, но мне нужно было знать. Я вернусь после полуночи. Я прислушалась. Фоновый шум состоял из гула голосов, приглушённой музыки и постукивания металла о фарфор. Он был в ресторане. Вы с кем-то? спросила я чувствуя себя почему-то ревнивой жёнушкой, ужасное амплуа. Да, с коллегой ответил он. И тут я услышала голос детектива Эммы, который ни с чем не смогла бы спутать, низкий и сексуальный. Он ужинал с ней. Я почувствовала, что теряю голос, и телефон становится в руке таким тяжёлым, что невозможно держать. Что ж, Здорово, прошептала я. До завтра. Всё точно хорошо? спросил он. Да, абсолютно не волнуйтесь, соврала я и нажала отбой. Лазанья почти остыла. Я убрала её в холодильник, задула свечи и вытащила шпильки из волос. Одиночество, крепкое и горькое, как абсент, хлынуло в душу. Я села за пианино, оно уже ждало меня. Я опустила пальцы на клавиши и взяла первый аккорд. Громкий и фальшивый. Диссонанс взлетел в воздух больной птицей и закружился под потолком в агонии. Ударила по клавишам снова и снова, превращая свое разочарование в музыку, тягучую и злую. Играла пять минут играла 10 20 потом уронила руки в полном бессилии мне нужен воздух прогулка движение иначе я сойду с ума я сняла с крючка плащ и спустилась по ступенькам на улицу земля уже встретилась с ночью темнота и свет фонарей залили город Словно мазут смешали с абрикосовым джемом. Я увидела подсвеченную светом крышу какого-то храма вдали и двинулась в его сторону. Когда я дойду до него, сказала я себе, вся моя тоска и грусть испарятся. Потом я прочту молитву, поверну обратно, вернусь домой и снова буду принадлежать самой себе. Моё сердце будет свободным, Моя голова пустой, я отпущу фантазии о Харте в открытое окно, и они исчезнут. Пусть он проводит время с тем, с кем хочет. Кто я такая, чтобы грезить о нём? Кто он такой, чтобы жить в моей голове? Эй, зажигалки не найдётся. Рядом возник силуэт какого-то высокого парня. Я даже не заметила, в какой момент он приблизился ко мне. Нет, ответила я, ускоряя шаг. Жаль. Куда идёшь одна, такая красивая? Он коснулся моего локтя, и я вздрогнула. Эй, дёрнула рукой я. Давай ты пойдёшь своей дорогой, а я своей. Здесь полно машин вокруг, и если я заору и выбегу на дорогу, то тебе придётся уматывать так, что коленки вывихнешь. И я попятилась, надеясь, что он просто слегка пьян и одумается. Но он и не собирался. И пьяным, по-видимому, не был. Сделал шаг ко мне, ещё один и ещё. Потом он вынул из кармана нож и помахал им перед моим носом. Я почувствовала, как становится влажным платье на спине. "Давай сделаем так", ответила я. Ты делаешь то, что я скажу, и этот нож остаётся чистым. Меня захлестнула паника, и я бросилась в сторону дороги, чуть ли не ломая ноги. Он нагнал меня в 2 секунды, зажал рот, и я почувствовала остриё ножа, упёршееся в моё ребро. Начнёшь сопротивляться, и я пущу тебе кровь. Поняла? Теперь ты спокойно идёшь со мной в мою машину, как послушная девочка. Ты же хочешь жить? Хочешь? Я закивала, глотая слёзы. И я хочу, чтобы ты жила. Поэтому мы сможем договориться. Сейчас ты отдашь мне свой телефон. Вот так. Меня парализовал ужас, всепоглощающий, животный. Ноги подкосились, кровь раздула вены, я чувствовала, как она гудит внутри, в каждом сосуде, горячая и ледяная одновременно. Незнакомец забрал у меня мобилку, довёл до машины, тыча нож мне в бок и велел сесть в салон. В машине уже сидел водитель. Мой похититель уселся рядом на заднее сиденье, И машина рванула с места. Давно не виделись, малышка, сказал парень, снял с головы капюшон и широко улыбнулся. Я не узнала его сразу. Он сильно изменился, вырос и возмужал. Его лицо было покрыто щетиной, а сильно отросшие волосы делали его похожим на рок-звезду. Но зато я узнала эту улыбку надменную и немного безумную заскучилась и Тайлер Стаффорд похлопал меня по щеке Ты, ты уже одной ногой за решёткой, сказала я, заикаясь от ужаса. А если не сядешь, то мой отец? Да-да. Твой отец очень о тебе переживает, если ты ходишь по улицам без сопровождения двух шкафов. «Отпусти меня!» — завопила я. «Будешь орать, и я пересажу тебя на твое традиционное место!» — оскалился он, намекая мне на багажник. Я вмазала ему по лицу и рванула рычаг двери на себя. Дверь распахнулась на полном ходу. Тайлер схватил меня за шиворот, оглушительно матерясь. «Тормози, Карлос!» Твоё мать, я же предупреждал тебя сидеть смирно. Машина встала. Тайлер вытащил меня из салона и затолкал в багажник. Я и пикнуть не успела, как крышка захлопнулась над моей головой. Я уничтожу тебя, Тайлер. Наступит день, и я уничтожу тебя. Какая ты опасная, отозвался он. Я просто плачу от страха. Сначала Машина ехала по городу, потом мчала по скоростной трассе, потом снова замедлилась. Затем я услышала, как открываются металлические ворота и как со скрипом разъезжаются двери гаража. Послышался звук скрежещущего под колёсами гравия, и я поняла, что меня снова везут туда, где я уже однажды побывала, в дом Стаффордов. Мотор заглох. Тейлер вышел из машины и грохнул кулаком по крышке багажника. Я выпущу тебя отсюда, если будешь паенькой. Согласна? Даже не надейся, ответила я. Я буду паенькой где угодно, но не здесь. Ты намучаешься со мной, подонок, обещаю тебе. Что ж. По крайней мере, я спросил, ответил он и ушёл. Шаги стихли. Я лежала в багажнике в позе эмбриона и была едва жива от страха. В прошлый раз всё закончилось хорошо только благодаря чуду. Руки и ноги начали неметь, их словно пожирал миллион маленьких муравьёв, и эта боль затмила всё. Сначала я даже шевелиться боялась, но теперь колотила по крышке багажника и кричала. Бестолку. Тайлер не собирался выпускать меня отсюда. Темнота и замкнутое пространство сводили меня с ума. Время потянулось не линейно, а урывками. Мне было плохо. Страшно, тесно и больно. Однако, когда некоторое время спустя снова послышались шаги, и Тайлер, вновь ударив по багажнику ладонью, спросил, буду ли я молчать, если он выпустит меня, Я ответила, что скорее сдохну в этом багажнике, чем буду молча выполнять его приказы, и что если он хочет, чтобы я молчала, ему нужно просто пристрелить меня. Твою мать, процадил сквозь зубы он и снова ушёл, щёлкнув выключателем. Я провела в багажнике ещё несколько часов. Возможно, больше, так как потеряла счёт времени. Я совсем ослабла. Но когда Тайлер вернулся снова и распахнул багажник, мои силы словно утроились, и я завопила изо всех сил, завизжала так громко, что казалось, дрогнули стены. Тайлер перевернул меня на живот, вывернул мою руку, чтобы обездвижить, и я тут же ощутила шлепок по мягкому месту и жжение. Этот подонок что-то вколол мне то ли снотворное, то ли транквилизатор, потому что голова внезапно стала такой тяжёлой, что я больше не смогла её поднять. Я очнулась от того, что надо мной звучали голоса, и оба были мне знакомы. Один принадлежал Тайлеру, а другой, господи, какую же бурю этот второй голос вызвал в душе. Я открыла глаза и увидела, что лежу в постели в незнакомой комнате с приспущенными шторами и обоями в тонкую-тонкую полоску. Надо мной стояли двое, но как я ни старалась, не могла различить их лица. Тайлер, что ты с ней сделал? Да ничего я с ней не сделал. Просто дал шанс хорошенько выспаться. Скоро она отойдёт. Какого чёрта? Почему ты просто не привёл её ко мне? Не все хорошо переносят транквилизаторы. Ты не должен был. Она что, животное по-твоему? Извини, бро. Я бы, конечно, предложил ей душ с ужином, но мы с ней так и не договорились. Что касается твоего последнего вопроса, так лучше ты ответь мне на него. Она человек и заслуживает адекватного обращения. Тайлер только хмыкнул и ответил с насмешкой: "Господи, как будто не ты сам попросил меня привести её, Демьен". Ни увещевания родителей, ни убийства родственников, ни рассказы о жестокости Стаффордов, ни слова, ни действие не смогли сделать со мной того, что сделала всего одна последняя ночь. Меня снова похитили. Снова везли в багажнике, меня усыпили, как какое-то безмозглое животное, а теперь заперли в комнате без права покидать её. Если бы сейчас в мою руку вложили пистолет, я бы наградила пулей каждого из них, и Тайлера, и Демиана, всю их родню и всех, кто им прислуживает. Здравствуйте. Я ваша горничная, миссис Блум, обратилась ко мне женщина неопределённого возраста с причёской ульем и с маленькими золотыми очками на носу прямо таки фее переросток Как вы себя чувствуете Я сфокусировала взгляд на незнакомом лице и подумала, что её, пожалуй, я бы пристрелила тоже Легко Она коснулась моей вольба, поправила моё одеяло и ласково улыбнулась Мистер Демиан не отходил от вас всю ночь. Он очень переживает. Смех царапнул моё горло. Я подавилась им, как давятся костями. Скажите ему, что будь у меня пистолет, я бы пристрелила его не раздумывая. Фея переросток сдвинула брови и покачала головой. На её щеках выступили два розовых пятна, как у куклы. Давайте я принесу вам завтрак. Вы знаете, что меня похитили? спросила у неё я, едва сдерживая ярость. Да, она знает, раздался чей-то голос. Я повернула голову и увидела, что в дверях стоит мужчина: высокий и широкоплечий, тёмные волосы, ясные синие глаза, но прямо ангел, если не принимать во внимание то, что его фамилия Стаффорд. Дэмен, которого я мечтала увидеть все эти годы. Боже, я ведь готова была отдать многое, только бы встретиться с ним снова. Но, видимо, правы те, кто говорит, что исполненные мечты иногда хуже на пасти. Дэмен подал знак горничной, и она вышла, вернее, выпорхнула, постукивая каблучками своих туфель. Медленно, словно Пол прогнил, и вот-вот мог обвалиться. Дэймен приблизился к моей кровати. Он изменился за эти 5 лет, что минули с нашей последней встречи. То ли время было виной, то ли горе. Он был всего на 4 года старше меня, но сейчас, с заросшим щетиной лицом и глубокими тенями под глазами, выглядел гораздо взрослее. Он выглядел даже старше Харта. А тому было двадцать восемь. «Здравствуй, Кристи», — сказал он. «Я надеюсь, что тебе лучше. Это ты распорядился похитить меня? А как же моя грёбанная неприкосновенность, которую ты мне обещал? Где же она?» «Она по-прежнему у тебя есть. Тебя никто не тронет. Просто какое-то время ты побудешь здесь». Я рассмеялась. Хотелось вскочить и броситься на него с кулаками, и, наверное, я бы так и сделала, если бы не страшная слабость во всем теле после снотворного. «Докатись ты к дьяволу!» Это все, что смогла вымолвить я, задыхаясь от переполнявшего меня разочарования. Он пододвинул стул к моей кровати и медленно сел. Провел рукой по волосам, не глядя на меня. Отныне дьявол это я. Дженнифер исчезла, и мне нужно знать, жива она или мертва. Твой отец может ответить на мои вопросы. Только вот говорить он со мной отказался. Мне не оставалось ничего другого, как начать играть не по правилам. Когда он узнает, что ты здесь, то будет позговорчивее. Рассказать тебе кое-что по секрету спросила я. Мой отец не явится за мной, потому что зол на меня как чёрт. Он лишил меня всего: жилья, денег, охраны, потому что я отказалась подчиняться ему. Он не явится, потому что я настолько мелкая разменная монета, что ему даже наклоняться за мной лень. Жаль, что Дженнифер сейчас тебя не видит. Она бы удивилась, глядя на то, в кого ты превратился. Деймен выслушал меня, потом сказал вроде бы спокойно, но я видела бешено пульсирующую на его шее жилку. Я должна узнать, где она. Всё остальное уже не имеет значения. Я заглянула Деймену в глаза и не увидела там ничего хорошего. Всё хорошее, что было там прежде, исчезло вместе с Джен. Для меня же не осталось ничего. Ни симпатий, ни сострадания. А если моему отцу нечего тебе сказать? Он заговорит, ответил Деймен с едкой усмешкой. Рано или поздно. А я доживу до этого момента. Если будешь делать то, что я говорю. А если нет? Сквозь зубы процедила я: Дэмен вышел из комнаты, но скоро вернулся. В его руках была штуковина, похожая на ошейник для коров. Я до речи потеряла, когда он склонился надо мной и попытался надеть мне его на шею. Пока ты в доме или недалеко от него, всё будет в порядке. Но если ты отойдёшь на значительное расстояние, я моментально узнаю об этом. Потом найду тебя и сделаю так, что убегать ещё раз не захочется. Багажник, транквилизатор, о тейре ошейнику усмехнулась я. Что завтра заставишь меня лаять по команде? Дэймен молча застегнул проклятую штуковину на моей шее, потом положил руки на мои плечи и сказал: "Когда всё закончится, когда я найду и уничтожу эту тварь, Я попрошу у тебя прощения за всё это, и надеюсь, ты простишь меня. Смешок выскочил из моего горла, резкий и злобный. Лучше надейся, что я промахнусь, когда доберусь до оружия, сказала я ему. Минут он смотрел на меня не мигая, потом достал из-за ремня пистолет, взвёл курок и вложил его в мою ладонь от выступило у меня на лице, когда он, управляя моей рукой, приставил пистолет к своему животу и сказал: "Ты правда хочешь этого?" Мысли о ночи в багажнике пронеслись в голове ураганом. О да, как бы я хотела отомстить за похищение, за ошейник, за всё, что невозможно забыть, за то, что уничтожил моё доверие и мою любовь. Я сжала в руке оружие, имея в виду, проговорил Деймиен. У него очень чувствительный курок. Если твой палец дёрнется, мои кишки в следующую секунду будут стекать по стене. Я представила себе эту картину, и мой палец сам сошёл с курка. Я опустила руку с пистолетом и расплакалась. Дэмиен вынул его из моей руки, поставил на предохранитель и сунул обратно за пояс. Вот, видишь? Тебе не нужна моя смерть, а мне не нужна твоя. Я хочу только ответов на свои вопросы. Я забилась под одеяло, не в силах справиться со слезами. Да. Ему не нужна была моя смерть, но моя жизнь была тоже, ни к чему. Моя горничная не явилась на следующий день, когда я проголодалась до смерти, то вышла из комнаты и принялась бродить по дому Стаффордов. Он практически не изменился с тех пор, когда я оказалась тут в прошлый раз. Разве что изменилась цветовая гамма интерьера и мебели с черно-красной на бордовую с золотом, и прибавилось фотографий на стенах. Я остановилась возле одной из них, огромной, в широкой раме, на которой Деймен и Дженнифер были запечатлены в минуту абсолютной нежности. На нём безупречный чёрный фрак, на ней нежное свадебное платье, щедро расшитое жемчугом. Он целовал её в лоб, она прикрыла глаза и улыбалась. Кто бы он ни был, её убийца Он пошёл против самого святого, против любви, плюнул в глаза Богу. Утречка услышала я позади. Я резко обернулась, в проёме дверей, что из коридора вели на кухню, стоял Тайлер Стаффорд, в собственной персоне и держал вилку с наколотой на неё сосиской. Я почувствовала, как кишки внутри завязываются узлом. Я боялась его до одури. Будучи подростком, он уже был жесток, а сейчас, когда ему стукнуло 20, смог бы удавить меня голыми руками. Я попятилась. "Я приготовил завтрак, дорогая", сказал он лениво. "Поджарить тебе хлеб в тостере". Я развернулась и пустилась бегом в свою комнату. Залезла в кровать и натянула одеяло до подбородка. Дверь не запиралась изнутри, поэтому оставалось только мечтать, как в детстве, что одеяло станет непреодолимой преградой между мной и монстром. Сначала было тихо, но через минуту дверь бесшумно открылась, и Тайлер вошёл в мою комнату. В его руках был поднос с едой. Он поставил его на мою кровать и уселся рядом, закинув ногу на ногу. Я наблюдала за ним, совершенно парализованная от страха. Сейчас в доме только ты и я, и готовить тебе больше никто не будет. Поешь. Я бы не смогла проглотить ни куска, даже если бы к моей голове приставили пистолет. Страптивы это мне нравилось больше. Помнишь, как ты вломила мне в машине? Могу повторить, если только тронешь меня. Тайлер протянул мне чашку и расплылся в широкой улыбке. Так улыбаются акулы перед тем, как сожрать кого-то целиком. Чтобы вломить мне по-настоящему сильно, тебе придётся хорошо покушать мой ягнёночек. Я не съем ни куска в этом доме лучше смерть. И ни ты, ни твоя мерзительная родня не заставят меня есть. Ты тоже была для меня омерзительна. Когда-то давно, ответил Тайлер и вернул на место чашку, которую я так и не взяла. Предки всегда говорили, что макалестеры не люди. Преследуют нас, охотятся, мешают жить, мешают работать. Первую жену отца отправили на тот свет вместе с детьми. В отца стреляли так часто, что мы шутили, что скоро в него вместо дуршлака можно будет макароны откидывать. Мать двинула в политику только бы остановить твоего чокнутого папашу, и я перестал видеть её дома. Бесился, ненавидил вас всё больше и больше, думал вы звери, животные. И только в ту ночь Когда я похитил тебя с дискотеки, понял, что нет. По крайней мере, не все из вас. Ты не взяла пистолет, когда Деймен положил его перед тобой. А ведь могла бы. Могла бы выстрелить, но не стала. Я всегда мечтал убить монстра. Поэтому это было почти обидно, что ты оказалась человеком. Человеком? Неужели усмехнулась я? которого ты, тем не менее, снова засунул в багажник, а потом угостил снотворным, как... Я просил тебя молчать, Кристи, вести себя тихо. А молчание в ту ночь было равноценно жизни, сказал Тайлер, понижая голос. Знаешь почему? Дэмиен попросил меня найти тебя. Несколько дней я тебя выслеживал, а когда, наконец, выследил и привез, оказалось, что брат пьян в дрова. А может и хуже, под наркотиками. И тогда я решил не говорить ему, что привёз тебя, потому что не знаю, как бы это закончилось. Он и так не в себе после исчезновения Джен. Если бы он услышал тебя, то пришёл бы за тобой. И никакая дверь, если в неё хочет войти Демен, не выдержит. Я мог или оставить тебя в багажнике до утра, или дать снотворное. Ах, ну разве что ещё замотать тебе рот скотчем. Но не думаю, что это понравилось бы тебе больше. Лично я бы предпочёл снотворное, чем отдирать проклятый скотч с лица вместе с кожей. В любом случае, прости меня. Ты однозначно не заслуживаешь такого обращения. И если бы не исчезновение Дженнифер, я бы пальцем тебя не тронул, закончил он. Тайлер Стаффорд приносящие мне извинения, я бы и во сне не смогла вообразить этого. Кажется, у меня задёргался глаз от изумления. Ты так странно смотришь на меня, детка, хмыкнул он. Неужели я начал тебе немножко нравиться? Смотри, как бы к концу дня ты не стала моей верной фанаткой. А теперь поешь. Тайлер встал с кровати Матрас вместе с подносом покачнулся, и стоящая на нём чашка опрокинулась прямо на мой завтрак. Кофе залило аппетитные сэндвичи с тонцом и солями. Тайлер выругался. "Боюсь, моя прелесть, тебе всё же придётся спуститься и позавтракать со мной", сказал он и протянул мне руку. Своей руки я не дала, но всё же решила последовать за ним. Вдруг мне удастся втереться к нему в доверие и сбежать отсюда. На кухне тальер русадил меня заобеденный стол и засуетился вокруг не хуже моей сиделки. Передо мной возник новый завтрак: будерброды на свежем хрустящем хлебе и ароматный кофе, посыпанный корицей. Можно мне снять ошейник, спросила я, хотя бы на время. Он очень натёр мне кожу. Нет. Он на кодовом замке. А код знает только Дэмиен. Когда твой папочка явится за тобой, Дэмиен снимет с тебя ошейник. Я не думаю, что мой отец похитил ее. Дженнифер носила крестик. Он бы не стал. Это все просто предположение. А Дэмиену нужна правда. Он не успокоится, пока все не выяснит. Тайлер сел напротив с чашкой. Он из-под земли этого ублюдка достанет. А потом я даже знать не хочу, каким способом убьёт его. "Дэмиан не убийца", сказала я зачем-то. Тайлер посмотрел на меня так, словно я была не в себе и бредила. Потом сладко улыбай спросил: "Ты, наверное, из тех дурочек, которые тигры-людоеды называют кисонька, а у серийных маньяков берут автографы?" Дженнифер, конечно, смогла его приручить, но её больше нет. И того Дэмиана, который когда-то отвёз тебя домой, тоже нет. Не советую провоцировать его. Думаю, ты хочешь дожить до того дня, когда папочка наконец явится за тобой, поэтому помалкивай и будь умницей. Сложно не быть умницей, когда с тобой обращаются как со скотиной на ферме. Я сунула пальцы под ошейник, кожа под ним ужасно зудела, а местами покрывалась кровяными корками. «Дай взгляну». Тайлер протянул руку и приподнял ошейник одним пальцем. «Тут где-то была обезболивающая мазь от ожогов. Думаю, поможет». Он встал и принялся рыться в кухонных шкафах. Наконец нашел тюбик и сел рядом. «Откинь голову». Странное это было ощущение знать, что тебя лечит та же рука, которая ещё вчера приставляла нож к боку. Пальцы Тайлера скользнули вверх по моей шее, стало щекотно, и я невольно улыбнулась. Мазь содержала ментол. Приятный холод лёг на кожу, успокаивая её. Зря природа наградила тебя такой тонкой кожей, Макалестер. Тебе гораздо больше пригодилась бы пуленепробиваемая броня. В этот момент входная дверь распахнулась. Я узнала её с первого взгляда. Джаванн, пчелинная королева улья Стаффордов, вошла в дом, забрасывая на изгиб локтя чёрный плащ. За ней следовала Линор, сестра-близнец Тайлера, ослепительно красивая юная брюнетка с глазами холодными, как лед. За Ленор вошел Дэмиен, бледный, как мел. Рядом с ним был их старший брат Десмонд. Я узнала его, хотя раньше видела только на фотографиях. Я почувствовала, как мое тело наливается свинцовой тяжестью, как не имеют руки, ноги и лицо, как парализующий страх растекается по всем клеткам. Первая остановилась, Джаванна. Её ледяной взгляд пригвоздил меня к месту, а за ней остановились все остальные. Должно быть, они были в курсе планов Деймена похетить меня, но уж точно не ожидали увидеть меня посреди кухни, за столом, как ни в чём не бывало, уплетающей завтрак и подставляющей талию Рушею для нежных прикосновений. Моя одежда Какая-то старая пижама была просто убожеством по сравнению с роскошными нарядами Стаффордов. Моя расслабленная поза оскорблением дома, который потерял молодую хозяйку. Моё лицо, лицо МакАлистер, отвратительным напоминанием о том, кто по вине исчезновение прекрасной Дженнифер. Я почувствовала себя слепым котёнком, которого бросили в клетку к бойцовским собакам, злым собакам. Джавана повернулась к Дэмиону и сказала: Ты рыхнулся, а на сейчас же должна отправиться домой, сейчас же. Она перешла на сербский, словно на этом языке до Дэмиона скорее дошло бы. Её речь звучала быстро, гневно и была похожа на низкий рык львицы но он остановил её жестом и ответил сквозь зубы Она поедет домой только когда её проклятый папаша явится сюда и потолкует со мной и иначе никак Ты подставляешь всю семью Демен Мне жаль, Дженнифер, но мне нужно беречь всех вас А похищенная Макалистер в нашем доме хуже чумы Тогда просто съезди в Сербию на пару недель, пока я буду решать все дела с Макалестером. И все остальные тоже. Адёс, сказал он, но она останется здесь, пока за ней не придут. Иди за мной, приказала Джованна, опасно прищурившись и вцепившись в его локоть, и они вышли из кухни. Лазанью будешь? спросил у меня Тайлер. Хомура глядя им вслед. Она оскорбляет память Дженнифер, сидя за этим столом, сказала Ленор, пронзая меня глазами. Ленор, если она не будет есть вообще, то у нас тут будет труп Макалистера, саркастично ответил Тайлер. А за трупом Макалистера, ты знаешь, обычно следует труп Стаффорда. Ты согласна им быть? Да пошёл ты к чёрту. Каркает уж тут, огрызнулась Линор. "С удовольствием. Меня тошнит от твоей кислой физиономии", сказал ей Тайлер, взял меня за руку и повёл из кухни прочь. Когда мы вышли, то снова увидели Джавану и Демиана. Он стоял у огромного окна и смотрел, как ветер раскачивает кроны вековых сосен и как тёмно-серое небо затягивают тяжёлые тучи. В стекле я видела отражение его пустого взгляда, так смотрит человек, который потерял всё. Джаванна стояла рядом и что-то тихо ему говорила. "Я тоже любила её, Демен", крикнула я, обращаясь к нему. "Если бы я только могла вернуть её тебе, то ничто не остановило бы меня". Но он даже не шелохнулся. Его словно окружал невидимый щит, за который не проникали ни звуки, ни сожаления, ни плач. И только Джаванна повернулась ко мне, но на её лице я так и не смогла прочесть ни одной эмоции. В ту ночь ветки хлистали по стеклу, дождь заливал окна, сумерки раскрасили комнату в синий. Я лежала в своей комнате в кровати, отравленная такой печалью, что и жить не хотелось. Моя горничная тоже выглядела опечаленной, когда принесла мне ужин. Демен, сильный человек, ни с того ни с сего начала она. Но порой судьба подкидывает такие испытания, после которых не каждый найдёт в себе силы жить дальше. Я боюсь, как бы он чего с собой не сделал. Сегодня я убирала в его комнате и краем глаза увидела на столе завещание. Оно было датировано сегодняшним днём. Что? нахмурилась я. Она кивнула, и я заметила, что в её глазах стоят слёзы. Я наспех доела последний кусок вишнёвого пирога с чёрно-красными запекшимися ягодами. И минуту лежала с закрытыми глазами, рисуя в памяти красивую, весёлую Дженнифер с нежным взглядом и белокурыми волосами. Миссис Блум, я хочу поговорить с ним. Завтра я передам мистеру Стаффорд вашу просьбу. Сегодня его лучше не беспокоить. Завтра может не наступить, если у него под рукой есть оружие. Вы знаете, где его комната? Она знала. Нужно было подняться на третий этаж, повернуть налево и идти до конца коридора. И тогда упрёшься в дверь спальни Демиана. Только надо бы дождаться глубокой ночи, иначе по дороге туда кто-нибудь из стаффордов обязательно спустит меня с лестницы.